Глава тридцать Холл тесный. Или так только кажется. Когда входная дверь захлопывается, в помещении воцаряется сумрак, отчего уличный темно-зеленый цвет, которым выкрашены пол, потолок и стены, кажется близким к черному, и холл превращается в заросшую мхом пещеру. Я отгоняю неприятную ассоциацию. Пахнет! как будто бы сырым ельником. «Я не ждал гостей», — раздается спокойный баритон. Голос идет с потолка и ото всех стен разом. Голос мягкий, но тон негостеприимный. Рот Отти не нуждается в приглашениях», — холодно отвечает Вея. «Господыня Вея Кем Отти, вы ли это?» Левая боковая стена растворяется в пространстве. Возможно, она была иллюзорной, на ощупь я не проверяла. И к нам из темноты выходит долговязый некто на полторы головы выше меня. Лицо в обрамлении рыжевато русых кудряшек настолько кукольно-фарфоровое, что девушка перед нами или парень не понять. «Я, мастер дал» отвечает Вея. «Все-таки парень. Его костюм тоже темно-зеленый, не считая длиннополого золотого жилета и белых перчаток». «Какая честь!» Манерно восклицает он и жестом фокусника достает коробочку, которую принимается вертеть в пальцах. «Шкатулка с секретом?» с каждым щелчком пространство за исчезнувшей стеной меняется коробочка что то вроде пульта переключающего каналы только вместо канала комнаты подобрав подходящую гостиную мастер приглашает нас для представителей рода отти гостиная в шатерном стиле на полу зеленый ковер стены затянуты зеленой тканью вместо диванов или кресел Гнезда из подушек. Столик низкий. Угощение выносит служанка, быстро сервирует и поспешно скрывается за складкой, свисающей с потолка занавеси. Мастер жестом приглашает нас. «Благодарю», — улыбается Вея. «В прошлый раз, господыня Вейкэм Отти, вам не требовалось свита». Господин Гаррет Оттон и господина Даниэла Оттон «Основали свой новый славный род, вышедший корнями из нашего рода». «Вольщен». Мастер кланяется поочередно гароту и мне. «Полагаю, новому роду в новом месте нужны артефакты». «Вы правы, мастер», — отвечает гарот взяв на себя инициативу, но тотчас подает мне руку, чтобы выделить из всех. «Побеседуем» кивает мастер. Вея Первый устраивается на подушках. Гард помогает мне, и одновременно с нами садится мастер. Делает он это с девичьей грацией и такой непринужденностью, словно один из демонов. Но внешне он явно не демон. Не знаю кто. Кроме худобы и роста, мастера отличает фарфоровое, стянутое как маска безэмоциональное лицо, Если бы во время разговора его губы не двигались, я бы подумала, что на его лице действительно артефакт. А еще я замечаю, что на перчатке не пять, а шесть пальцев. Гаррет, Вея вдруг поворачивается к нам. С вашего позволения, я в общих чертах обрисую ситуацию. Господыня Кэм-Отти, нет необходимости, — вмешивается мастер. Это очевидно. Новый рот нуждается в обустройстве гнезда. Почему мне кажется, что мастер намекает на священных птиц? Мы с Гаротом переглядываемся. Вы правы, мастер дал. Кивает Гарот. У меня есть правила, господин Оттон. Детали заказа я обсуждаю с заказчиком, только с заказчиком. «Я приглашаю вас взглянуть на мою мастерскую». Мастер поднимается, а вот Гаррет не торопится сделать то же самое. Он оглядывается на меня с очень сложным выражением лица. С одной стороны, именно он граф и глава рода, он потомок изгнанницы. Я всего лишь супруга. С другой стороны, именно я оплачиваю заказ. Расчет будет с родом Отти, но слезы мое наследство». Город колеблется. «Дани, ты лучше знаешь, что именно ты хочешь». Он уступает мне. «Как угодно». «Мастеру наши отношения совершенно неинтересны. В тоне появляются нотки неодобрения, смешанного с нетерпением». «Спор — плохая идея. Некрасиво делать посторонних свидетелями припираний». Некрасиво заставлять себя ждать. Я признательна Гароту за щепетильность. Казалось бы, он женился на дочери купца ради денег. Но при этом он не только не присваивает их, но и уступает мне право самой управлять. С одной стороны, это доверие. С другой стороны, это ответственность. Как, не зная возможностей мастера, я скажу, что именно мне нужно? И... Обычно заказ всегда дороже готовых изделий. Зачем Вея привела нас именно сюда? Почему не в обычную лавку, где я могла бы, образно говоря, все руками перещупать и выбрать? Мастер возвращается в холл к летушку и, дождавшись, когда полок опустится за нами, касается другой стены. Я уже не удивляюсь, когда она тает, и нам открывается помещение, которое я и ожидала увидеть изначально — захламленный склад стеллажи и полки забиты самыми разными предметами начиная от шипастой булавы и заканчивая одним единственным деревянным башмаком никакого порядка вещи громоздятся друг на друге и складывается впечатление что в прошлом мастер сыграл в своеобразный тетрес и больше к предметам не притрагивался иначе почему на полках все седое от пыли пока я кручу головой Мастер откидывает столешницу секретера, щелкает пальцами. «Ого!» — вырывается у меня, когда на столешнице стремительно вырастает пухлая тетрадь в плотной кожаной обложке. «Оттон, Вот оттон, оттон», — бормочет мастер. Под его пальцами страницы перелистываются с бешеной скоростью, и они тоже пыльные. Я оглушительно чихаю. Простите. Мастер словно не замечает. Надо полагать, земли нового рода — это наследие ветви изгнанницы Эрис? Помню-помню. Красавица была. Какие глаза! Какой огонь в душе! Какой характер! Какой темперамент! Эм, да, нашел! Замок, город... «Помните?» — переспрашиваю я. «Совсем недавно было», — кивает он. «Тысячу лет назад или две». «А? А вам больше?» «Простите, мастер Дал. Надеюсь, он не рассердится. «Больше, господиня Оттон». Он оборачивается, окидывает меня взглядом с ног до головы. «Мне мерещится чисто мужской интерес, будто... «Мастер прикидывает, достаточно ли я хороша, чтобы со мной развлечься?» Возможно, он расценил недопустимо личный вопрос, как приглашение, а, возможно, мастер не имеет в виду ничего того, что крутится у меня в голове. Просто он говорил об Эрис так, будто они были близки. «Простите, мастер дал. На всякий случай я обхватываю себя руками и отступаю на шаг, всем своим видом показывая, что сожалею о том, что позволило себе лишнее». Я хочу предложить вам сделку, господыня. Хорошую сделку. Вы хотите знать чуть больше обо мне? А я хочу знать, почему вижу в вашей ауре след великого артефакта. Что? Едва ли я могу ответить на этот вопрос, мастер. Я не понимаю, о чем вы. Я говорю про мост, господыня. Мост, который переброшен к вратам перерождения над водами забвения. Сперва мост возвышается над поверхностью, и души вдыхают поднимающийся туман, успокаиваются. Их начинает одолевать сонливость. Мост наклоняется и уходит в глубину. Воды смывают лен прошедшей жизни, смывают боль и сожаление, смывают память. К вратам душа подходит кристально чистой и делает шаг в новую жизнь. Но не вы. Вы были на мосту, господыня. Вы вдыхали туман, но вы нашли путь через ворота, не коснувшись вод. Как так, м? Я хватаюсь за левый бок. Воспоминание настолько яркое, что кажется, будто я чувствую боль прямо сейчас. В боку будто раскаленный штырь и металлический привкус на языке. Я по-прежнему не знаю, что меня убило, не вижу. Зато вспоминаю кромешную тьму, которая меня затянула. Да-да, умерев, я увидела пресловутый свет в конце тоннеля, Хотя. Вряд ли то место, где я оказалась, можно назвать тоннелем. Наоборот, бескрайний мрак и одна единственная точка света, к которой я потянулась, как ночной мотылек к электрической лампе. Память впервые подкинула мне не осколок, не обрывок, а цельный лоскут, который все разворачивается и разворачивается. Ни райских звёзд, Ни адских огней я не увидела. Свет, на который я пришла, исходил от стоячего водоема. Я вышла к каменистому берегу, увидела мост, по которому брели призраки и скрывались под водой. Я не хотела умирать, не хотела идти на дно вместе с ними. Но возвращаться в кромешный мрак тоже не казалось хорошей идеей. Я осталась бродить вдоль берега, Тем более я такая была не одна. Помню, как я удивилась, столкнувшись с самым настоящим орком. Видимо, при жизни я не допускала мысли, что иные расы могут существовать. Именно удивление и живое любопытство помогло мне стряхнуть оцепенение, а вот орк, окончательно утратив искру борьбы, сдался и побрел по мосту. «Душа!» «Хочешь, я проведу тебя тайной тропой?» — послышался женский голос. «Сетушка Хлоя?» — восклицаю я. «В моем воспоминании у моста ко мне подошла шаманка». «Секрет на секрет, господыня. Сделка?» — напоминает о себе мастер Дал. «Шаманка-странница провела меня другой тропой». Воспоминания заканчиваются на том, как я соглашаюсь принять помощь тётушке Хлои. «Шаманка?» На лице мастера появляется неподдельный испуг. Он начинает озираться, тянется к проёму с явным намерением вернуть исчезнувшую стену, но его останавливает голос. «Да, ты правильно понял. Я пришла». «Невесть откуда?» из за моей спины выходит тетушка хлоя откуда она взялась и как она сюда прошла? на всякий случай я отступаю на шаг впрочем шаманке нет для меня никакого дела она смотрит только на мастера она выглядит как кошка подобравшаяся к мышке. почему она не боится, что у мастера припасены сюрпризы для незваных костей? Ее появлению он откровенно не рад, но почему-то ничего не предпринимает. И он ее боится. Мастер, утверждавший, что за его плечами тысячи лет жизненного опыта шаманку? А сколько опыта и силы за ее плечами? Шаманка вывела мою душу с берега вот забвения. Улыбнувшись, Хлоя поднимает руки к вороту, и освобождает пару тугих пуговиц. Ворот расходится. Шаманка, накручивая на палец, вытягивает черный шнурок. Почему-то мастер по-прежнему ничего не предпринимает, только смотрит неотрывно. Треугольный кулон маятником раскачивается на шнурке. И сделан он в нарочито грубой манере, будто ребенок слепил из глины неровную фигуру, а потом палочкой нарисовал примитивный узор из волнистых линий и точек. Скорее всего, кулон все же не керамический, а каменный, но я не уверена. «Хлоя», — выдыхает мастер, — «нет». «Если я воспользуюсь этим ключом, ты умрешь, да?» — вечно живущий Кельвин дал Ар. «Если я отдам тебе свой ключ, я тоже умру». Отчаянно возражает он. Шаманка продолжает раскачивать кулон, как гипнотизер-маятник. Не отдавай, мягко соглашается она. Сделай мне дубликат. Мастер в трансе. Он встряхивается, словно разгоняет дурман. Я не могу, Хлоя. Хм. Мне нужно время, поспешно исправляется он. «Ах да, ты занят», — усмехается она. Кулон продолжает качаться, и мастер снова теряет концентрацию. Его взгляд стекленеет. «Занят», — повторяет он. «Тогда клянись». Она резко поднимает треугольник и возвращает на шею. «Я...» Мастер, перестав показывать страх, подходит к ней, Сам застегивает на ее шее пуговицы. Хлоя от неожиданной заботы теряется и позволяет мастеру справиться с застежкой, а он вдруг берет ее лицо в ладони. Очень странно себя чувствую, как будто подглядываю что-то очень личное, что я видеть точно не должна. Но не убегать же, отойти в угол и отвернуться. Мастер наклоняется касаются губ Хлои своими. Их поцелуй — невинный, легкий, больше похожий на соприкосновение, чем на поцелуй. Но одновременно он пронизительный, полный чувств и старой боли. У Хлои вырывается тихий стон, и она вдруг подается вперед, обнимает мастера за плечи. Умом понимаю, что нечего таращиться, но отвести взгляд почти невозможно. Есть что-то завораживающее. Я отступаю еще на шаг, и, не заметив, упираюсь спиной в стеллаж, да еще и сдвигаю какой-то предмет. С нагромождения тут же падает венчающее его деревянное пиала, а вся конструкция начинает угрожающе скрипеть. Мастер и Хлоя невольно оборачиваются. И если мастер с досадой, что я помешала, то Хлоя спохватывается и резко разжимает объятия. А Тетрис конструкция все же обрушивается, и я едва успеваю прикрыть голову руками. «Жить надоело», — угрожающе цедит Хлоя, делая шаг ко мне. «Девочка, а ведь ты мне больше не нужна. Куда хотела, я благодаря тебе попала. Так не вернут ли мне твою душу на мост к вратам перерождения?»